Глава вторая. Что у меня было в голове, не знаю, и я трижды дура, что послушала это все и повелась, торопливо подновив макияж и брызнув на всякий случай в некоторых местах духами, двинулась в кабинет начальства. Секретарша, противная и жеманная, Наташка, хмыкнула, увидев меня, но пропустила в кабинет. Начальник, не утруждая себя предложением мне присесть, сухо начал. «Вы знаете, что у нас идет реорганизация, и вы попадаете под сокращение кадров. Приказ я сегодня подпишу, и отрабатывать две недели не надо. Можете получать документы и расчет». После этих слов я и решила идти в банк Облизнув, как мне казалось, ротично губы, я начала продвигаться к начальнику, покачивая тем, что у меня отсутствовало, бедрами, и медленно расстегивая пуговицу офисной блузки. Он вначале ничего не понял, но, когда я дошла почти до середины блузки и в распахе был виден лифчик, понял, вскочил, загораживаясь от меня креслом и вскрикнул, «Вы что? Вы что себе позволяете? Вы в зеркале себя видели? Да я столько не выпью!» Вот после этих слов я и закаменела. Деловито застегнула блузку, поправила юбку и, как мне казалось, с достоинством вышла из кабинета. Но чаша моего унижения была еще не полная. Стерва Наташка смеха ради просто включила связь с кабинетом начальника на полную громкость, и все желающие могли отчетливо услышать все, что хотели. Так и не сказав никому ни слова, я ушла из этого здания. Дальнейшее уже известно. Теперь вот сидела на кухне и раздумывала, что делать мне дальше. Искать работу надо. Да только где найти приличную по моему профилю? И хватит ли мне денег на жизнь? Небольшие накопления у меня есть, бабуля давно мне откладывала на счет. Бабушки Марии уже нет на этом свете два года, а я все не могу смириться с ее потерей. Есть еще бабушкины драгоценности, но это уже если совсем голод будет заглядывать в глаза. Обводя взором нашу немаленькую кухню, сталинки всегда были с хорошим метражом, а мы жили как раз в такой, и никакой реновации на нее не предвиделось, я увидела за стеклом горки большую бутылку мартини. Я ее давно купила, почему-то мне тогда показалось таким шикарным сидеть и пить мартини из бокала с ягодкой, но так и не сподобилось. А тут ни с того ни с сего решила, что увольнение — хороший повод напиться. И я принялась притворять этот план в жизни. Все события, последовавшие со мной потом, результат того рокового решения. На всякий случай, вдруг совсем напьюсь, задала этой полосатой скотине корма, достала свою злополучную бутылку и подходящую, как мне показалось, тогда, емкость — рюмку тонкого стекла на высокой ножке с бокалом воронковидной формы. В каком-то фильме вроде бы видела, как в импортном баре красотка томно потягивала мартини из такого бокала, ягодка там еще какая-то плавала. А, впрочем, не важно. Может, я что-то и путаю. На первую рюмку я выпила по-плебейски, залпом, совсем даже не смакуя напиток и практически без закуски. Но не считать же за таковую засохший месяц назад ломтик сыра и три сырых яйца. Я только сегодня намерена была готовить себе еду на ближайшие несколько дней из замороженных полуфабрикатов. Но не сложилось как-то. А из готового в холодильнике была только банка кошачьих консервов для Федьки. Не думаю, что он будет рад такой конкуренции. Но ничего, первая рюмка пролетела, только чуть зажгло в пустом желудке. Потом я пила еще. Кажется, был сгрызен и мумифицированный сыр, и сырые яйца. Во всяком случае, скорлупа от яиц в мойке мне точно помнится. Не могу сказать, после третьей или четвертой рюмки я начала себя жалеть. Сидела за столом и выла, раскачиваясь. «И чего же я такая несчастная? Никто меня не любит, и никому-то я в этом мире не нужна!» И пришла мне в голову гениальная мысль. Раз меня никто не любит, и никому я в этом мире не нужна, то я отправлюсь в какой-нибудь другой мир. «Где я стану ослепительной красавицей, великой волшебницей, и короли и принцы будут у моих ног?» «Да, как сказал и из Иронии Судьбы, пить надо меньше». «Но раз я решила, что в другой мир, то в другой мир», о чем и сообщила, громко глядя куда-то в угол между холодильником и стиральной машинкой. «Холодильник, согласно, загудел». А я пошла собираться на ПМЖ в другой мир, не забыв прихватить и бутылку с мартини, периодически прихлебывая из нее. Собиралась я вдумчиво и тщательно. В свое время я перечитала столько разных книг. С самого детства я любила читать, причем мне было все равно, что читать. Про старика Хатабыча или справочника агронома-овощевода, толстого или отрывной календарь. «Таинственный остров Жульверна» я зачитала до дыр. Это была моя настольная книга. Потом пришёл черед детективов, боевиков и фэнтези. Уж про попадание я знала все. Единственное, что мне не полезло никак, это любовные романы. Ну, не с моей внешностью грезить о любви. Впрочем, сейчас в моем состоянии и эта тема была бы хороша. Первым делом я выудила из шифоньера большой и объёмный чемодан на колесиках с длинной ручкой. Подумав немного... Присоединила к нему еще и спортивную сумку, с которой я раньше при жизни бабушки Марии ездила на конный корт, где вяло изображала всадницу по настоянию бабули. Впрочем, бабуля много на чем настаивала, например, на изучении языков. Английский я и так знала по долгу службы, так сказать, а вот с французским, как не бились со мной репетиторы, была беда. Нет, я, конечно, могла сказать «бонжур» и «аревуар» и даже «женеманш пассюзжур» и все. Но самая провальная фиаска ожидала меня на музыкальной эстезе. Оказалось, что медведь не просто наступил мне на ухо, а еще и джигу там сплясал. Рисовать я тоже не умела, от слова «совсем». Бабуля все время вздыхала. Все немчура проклятый подгадил. Я охотно поддакивала и громко распевала отчаянно фальшивя оттененбаум баум пить Петь-то я пела, только еще бы и знать, что это такое. Домашнее хозяйство меня также не привлекало, хотя я его знала, в теории. А вот моя бабуля была искусной мастерицей-рукодельницей. Она великолепно вязала, а уж как вышивала. Вышитые картины, вышитая отделка для одежды получались у нее как живые. Кажется, она владела всеми видами вышивки, известными в мире. Некоторым видам она и меня обучила, но я, пройдя необходимый курс, с облегчением забросила все в дальний угол. Подкрепив свой дух еще одним глотком спиртного, я приступила к укладке вещей. Ну, укладка — это громко сказано. На самом деле я просто выгребла с полки все свои труселя и лифчики, оставив на всякий пожарный случай один новый комплект. Туда же последовали теплые зимние колготки и демисезонные. Добавила пару пижам и сорочку. Подумав, кинула еще кавалерийские лосины, в которых я занималась верховой ездой и которые на моей фигуре очень удачно притворялись галифе. Далее я призадумалась. А вдруг там, куда я отправлюсь, наша мода на мини-стрейч не в тренде? Тогда лучше взять что-то более консервативное. Было у меня одно платье, которое шили на выпускной бал в Академии. Вот его и возьму. А еще у бабули в шкафу есть пара платьев, юбка и блузка в историческом стиле. В них бабуля ходила на встречи Дамского комитета Московского дворянского общества. Да-да, не смейтесь, есть у нас и такое. «Туда входят потомки дворянских фамилий России. У меня это все вызывало только усмешку, и я там не была ни разу. Нравится бабушке на здоровье, а меня не трогайте». Запихнув тряпки, увидела, что место еще есть. Можно что-то еще упаковать. Все порядочные попаданки запасаются справочниками, а я чем хуже. Опять взбодрившись живительным напитком, из шкафа с книгами притащила несколько томов. Так, что там у нас? Ага, книга о здоровой и вкусной пищи. Помнится, в детстве я любила рассматривать в ней красочные картинки. Беру. А это Молоховец, подарок молодым хозяйкам. Тоже в кассу. А это откуда у нас? Справочник садовода-огородника. Посомневавшись, бросила в чемодан и ее и современное консервирование следом всё книг хватит добавила из ванной запас шампуня гелей, кремов и прочие лабуды в купе с парой больших полотенец но опять же на тот самый пожарный оставила немного гигиены на полочках ванной все пришлось уплотнять коленом чтобы чемодан застегнулся Уф, устала прилечь что ли нет я же не закончила сборы Подбадривая себя словами и напитком, взяв сумку, пошла в бабушкину комнату, куда я захожу раз в месяц, пыль погонять. Прошло уже чуть больше двух лет, как не стало бабушке Марии, но мне до сих пор больно, не хватает ее. Решительно, но уже на нетвердых ногах прошла к письменному столу, выдвинула ящик, достала шкатулку с бабулиными драгоценностями и, не открывая, ее, сунула в сумку. Отдельно в коробочке лежали часы, которыми бабушка гордилась, говорила, что они передаются в семье по наследству. Небольшие дамские часики в золотом корпусе, без верхней крышки, с петелькой вверху, за которую часики пристегивались к бабулиной блузке в кружевах и рюшах. Тоже добавила к шкатулке. Теперь осталось последнее. Выгребала из шкафа с рукоделием я все. В сумку летели нитки для вышивки, Ленты, бисер, стразы, иглы, ножницы, пяльцы, тканевые лоскуты с готовыми схемами для вышивок, следом летели спицы, мотки пряжи всех видов и расцветок. Сумка застегнулась с угрожающим треском. Хоть она и была не тяжелая, но волокла я ее по полу. Силы мои явно заканчивались. Я была подумала, что надо, как всем попаданкам, взять еще терку и мясорубку. Но эта мысль как-то ушла прочь, не оставив следа. Я и не возражала. Осталось одеть саму себя. О, -о, -о, О, а еще послание потомкам оставить не забыть. Подбадриваемая патриотической песней «Последний бой он трудный самый» и, с сожалением поглядывая на бутылку, где еще немного болталась на дне мартини, начала одеваться. Вначале натянула джинсы, мешковато болтающиеся на мне, свитер с высоким воротом, И вынула из шкафа предмет своей тайной гордости и почти двухмесячного вынужденного поста, деньги копила, серебристо-голубую норковую шубку фасона автоледи. Очень мне ее хотелось, вот и купила. Авто у меня не было, а шуба была. Пусть думают, что и авто у меня есть тоже. На ноги пришлось надеть прошлогодние ботинки на толстой тракторной подошве, поскольку моднючие ботиночки на невысоком каблучке я уже запихнула в чемодан вместе с парой балеток. Ботинки решительно не подходили к шубке, впрочем, и джинсы тоже, но я махнула на это рукой. Свалив в кучу в гостиной сумку и чемодана огляделась, не забыла ли чего. Точно! В дамскую сумочку поместились паспорт, пачка салфеток, ключи, Телефон, кошелек с банковскими картами и пачкой денег. В Бухгалтерии некогда было переводить мне расчет через банк, и они выдали мне деньги из кассы, кэшем. Вроде все. И тут в гостиную важно прошествовал Феодор. «Боже, я чуть не забыла кота! Как же он тут без меня, он же умрет от голода!» Бросив маленькую сумочку на ковер, подхватила кота — и, зажав его извивающуюся тушку одной рукой, решила по русскому обычаю выпить на пассажок, чтобы освободить тару. Это меня и подкосило окончательно. Проглотив последние капли, я вцепилась с свободной рукой сразу за ручку чемодана и за ручку сумки, задрала голову к потолку и крикнула «Я готова!» и не удержалась на ногах. Последнее, что помню, это то, что я падаю лицом вниз прямо на свои вещи И истошный полузадушенный вопль кота. Все. Аут.